Того троллейбуса оставалось минут семь. Данилов стоял, смотрел на строения, спавшие вдоль проспекта Мира. Сейчас он уже не видел в шестьдесят седьмом или шестьдесят девятом домах мерзких гримас, не казались они ему и ужасными, но и радости при их виде не испытывал Данилов. Он стоял грустно, вспоминал о прощаниях с Химеку и Анастасией, и приходили и тоска.